отбрасывая кто, что и зачем. Чем больше я практикую медитацию, тем сильнее чувствую, как мое сердце становится открытым, полностью погружаясь в настоящий момент. В то же время я теряю знание о том, кто я такой, почему я здесь и для чего. Я ничего не могу с этим поделать, лишь наблюдаю, плачу, смеюсь, пою, хохочу. Происходит что-то, для чего у меня нет названия. Это словно пульсация. Прошлой ночью я проснулся и неожиданно понял. Да я же человек. Всего лишь человек. Это кажется смешным, но это было такое радостное ощущение, такое принятие. Помоги мне понять, что же происходит. Вопрос, который ты задаешь, исходит не из ума. Поэтому он кажется немного странным. Ум очень хитер. Он знает, как задавать вопросы, но ответа он не знает. Когда подобное происходит с медитирующим человеком, а это обязательно происходит, если вы не останавливаетесь в своем стремлении достичь собственного существа, неожиданно вы чувствуете, что что-то изменилось. Спрашивающего ума больше нет. И перед вами возникает ответ. Это действительно кажется странным. Вы ни о чем не спрашивали, тогда к чему этот ответ? Нас учат, что сначала должен идти вопрос, а за ним ответ. Но, к счастью, существование ничего не знает об образовании. Оно сначала дает ответ, а затем уже вы начинаете спрашивать. «Что происходит? Где я нахожусь?» Ты чувствуешь возникающие в тебе переживания. Слезы счастья, песню, рождающуюся в сердце, радость, которую невозможно передать словами, но которую, без сомнения, можно ощутить. И ты оказываешься окружен всеми этими необъяснимыми загадками. Но одно ты знаешь точно. Понимание, кто я такой, зачем я здесь и для чего, полностью исчезло. Такое случилось в первый раз, поэтому ты по-прежнему ищешь ответ на эти вопросы. Но поверь мне, ты никогда не узнаешь ответа. Я сам его не знаю. Лишь задумайся над этим вопросом. Кто я такой? Ты думаешь, что можешь узнать ответ? Сам процесс узнавания создает двойственность между тем, кто познает, и тем, что познается. И ты – это тот, кто познает. Ты никогда не сможешь стать познаваемым. Требуется время для того, чтобы расслабиться и принять тот факт, что я просто есть, и отбросить беспокойство о том, кто я такой. Зачем я здесь? Зачем здесь эти деревья? И зачем существует все это небо, усеянное звездами? Зачем существует вся эта Вселенная? Из-за того, что люди не могут расслабиться и быть невинными, они придумали ответы. Бог создал этот мир, поэтому все существует. Но они забыли о том, что рано или поздно кто-то спросит, а зачем существует Бог? Жизнь существует, а она существует только в текущем моменте, без всяких на то причин. В тот день, когда вы это примете, без единого усилия со своей стороны, с вами случится необыкновенное раскрытие. Вы откроете в себе совершенно новое видение и восприятие, в котором все будет приниматься. Задавание вопросов – это на самом деле способ не принимать мир таким, какой он есть. Сначала вы хотите узнать, зачем все существует. Возможно, вы не задумывались о том, что стремление познать является своего рода умственным почесыванием. Чем больше вы чешетесь, тем вам приятней. Но в конечном итоге вы расчесываетесь до крови. Сначала ощущения приятные. Попробуйте, почешитесь. Но не делайте это слишком долго иначе эти приятные ощущения заведут вас не туда. Спокойно относиться к жизни – это значит не беспокоиться о том, зачем я здесь, кто я такой и для чего существую. Если ты сможешь отбросить эти три вопроса – кто, что, зачем? А это троица – не что иное, как христианский Бог, Святой Дух и Иисус Христос. Они неотступно следуют за тобой – Они идут через все человеческое прошлое. Все философии и все теологии произошли от этих троих. Я не философ. Я также не теолог, и меня не интересуют никакие виды умственной гимнастики. Я лишь хочу, чтобы вы поняли. Я здесь, и вы здесь. Нет никакой причины, почему мы здесь. И нет никакой цели. И в этом вся красота существования. Теперь вы можете засмеяться, и никто не спросит, почему вы смеетесь. Вы можете начать танцевать, и ни у кого нет права спрашивать, почему вы танцуете. Мне вспоминается Пабло Пикассо. Однажды он рисовал прекрасный цветок, росший на розовом кусте. И за ним пристально наблюдал один человек, который знал, что Пабло Пикассо – очень необычная личность. Но он так сгорал от любопытства, что в конце концов не выдержал и спросил у Пикассо. «Простите меня, я не должен вмешиваться, но ничего не могу с собой поделать. Мне никак не понять, что вы рисуете и зачем вы рисуете. Какова цель всего этого?» Пикассо посмотрел на него и сказал. «Ты думаешь, я знаю ответ?» Тот человек удивился еще больше. Он спросил, «Если вы не знаете, тогда зачем делаете это?» Пикассо ответил, «Знание не имеет отношения к деланию. Взгляни на этот розовый куст. Ведь никто у него не спрашивает, зачем ты здесь, какова твоя цель. Если бы тебя здесь не было, никто не почувствовал бы твоего отсутствия. Никто не спрашивает деревья, никто не спрашивает облака. Но эти идиоты преследуют меня». Где бы я ни появился, они начинают задавать вопросы. Что это? Если у самой жизни нет ответа, то откуда он возьмется у бедного Пабло Пикассо? Это кажется абсурдом. Но это происходит потому, что мы пытаемся найти в этом смысл. В момент, когда вы целиком отбросите процесс поиска смысла, «Все станет совершенно прекрасным в своей абсолютной абсурдности». Одна очень богатая женщина спросила у Пабла Пикассо. «Я никогда не видела портретов, нарисованных вами. И я готова заплатить любую цену. Я хочу, чтобы вы нарисовали мой портрет». Пикассо ответил. «Я никогда не писал портретов» потому что мне пришлось бы отвечать на неимоверное количество вопросов, на которые у меня нет ответа. Если вы обещаете, что не будете ничего у меня спрашивать после того, как портрет будет сделан, а просто заплатите деньги, тогда я готов сделать ваш портрет. Это будет мой первый и последний портрет. Женщина была очень горда. У нее будет единственный в мире портрет, написанный Пабло Пикассо. Она была готова заплатить любую сумму. Не беспокойтесь о деньгах, я заплачу прямо сейчас и обещаю ни о чем не спрашивать. Она выписала чек на 10 миллионов долларов и отдала его Пикассо. Пикасса рисовал ее портрет почти целую неделю. Каждый день по 2-3 часа. И женщина забыла об условии Пикассо. На самом деле любой забыл бы об этом, наблюдая, что происходит. Женщина не видела никакого сходства между тем, что появлялось на бумаге, и своим лицом, одеждой, телом. Пикассо рисовал так, словно был сумасшедшим. Но, должно быть, она была очень сдержанной и дисциплинированной. Она ждала. По крайней мере, пусть сначала завершит свою работу. На седьмой день он сказал «Портрет готов». Женщина ответила «У меня есть небольшой вопрос». Пабло Пикассо сказал, «Вы забыли об условии. Вот почему я никогда не пишу портретов. В чем ваш вопрос?» Она сказала, «Он совершенно незначителен, я просто хочу понять, где мой нос. Если я смогу найти на этом портрете свой нос, то найду и глаза, и рот, но я не вижу своего носа». Пикассо вернул ей чек и сказал, «Уходите из моего дома. Я ведь объяснил все с самого начала». Почему я должен рисовать ваш нос? Зачем он портрету? Портрету не нужно дышать. Больше никто не просил Пикассо нарисовать портрет. И это было замечательно. Он мог рисовать все, что угодно. И когда он рисовал облака, никто не задавал ему глупых вопросов вроде такого. А где нос у этого облака? Я полностью согласен с Пабло Пикассо. Он был одним из истинных гениев. Он рисовал не ради какой-то цели. Рисование – это его танец вместе с красками. Рисование – это его радость, выраженная цветовыми оттенками. Вы никогда не задаете вопросов, когда видите закат и красивые цвета на горизонте. Картины Пикассо принадлежат к той же категории. Они – Неимоверно прекрасны, но совершенно иррациональны. Существование иррационально, и в этом нет никакой вины Пабло Пикассо. Ты попал в прекрасное пространство, но все старые привычки остались вместе с тобой. Ты говоришь, я ничего не могу с этим поделать. Не нужно ничего с этим делать. Любое действие будет только помехой и все прекрасное пространство исчезнет. Да, ты можешь наблюдать это, ты можешь плакать, ты можешь смеяться, ты можешь петь, ты можешь хохотать, ты можешь делать все, что захочется в это мгновение, совершенно не беспокоясь о том, насколько это разумно и уместно. Бадхидхарма прибыл в Китай 14 столетий назад. На границе его встречал император Ву, Это была очень необычная ситуация. Китай до сих пор остается крупнейшим государством в мире. Китайская империя была самой огромной империей, которую только можно себе представить. И чтобы император встречал нищего... В буддизме Саньесинов называют «пхикшу». Слово «пхикшу» означает «нищий». Но в этом нет осуждающего оттенка, как в английском языке. Наоборот, это слово выражает огромную почтительность. «Пхикшу» – это не тот, у кого нет ничего. «Пхикшу» – это тот, кто отказался от всего, потому что то, что есть у него внутри, настолько ценно, что он не может носить с собой ненужный груз». Император слышал про Бадхидхарму множество странных историй. И они настолько его будоражили, что он не мог дождаться, когда Бадхидхарма прибудет в столицу. Он сам проехал сотни миль, чтобы встретить его на границе Китая. Но он не мог поверить своим глазам. Он вспомнил все эти рассказы. «Это действительно так?» «Мне нужно было просто поверить, вместо того, чтобы ехать в такую даль и так рисковать». Бодхидхарма шел, надев один башмак на голову, а другой башмак был на его ноге. Естественно, это смутило китайского императора, хотя он и соблюдал конфуцианский этикет, на котором основана вся китайская культура. Император Ву попытался не замечать этот башмак – потому для такого человека, как он, было бы невежливо спросить Батхидхарму про башмак на его голове. Но удержаться было трудно. К тому же император не мог вспомнить, чтобы Конфуций в своих аналектах хоть что-то говорил о ситуации, когда вы видите человека с башмаком на голове. «Не нужно спрашивать, потому что это невежливо. Это может смутить человека». Культурные люди так не поступают. Но башмак на голове бросался в глаза. И все, о чем император думал по дороге сюда, а он собирался спросить Бодхитхарму о цветущем рае, о том, что такое просветление, в чем состоит суть учения Гаутамы Будды, все это отошло на второй план, а главным стал башмак. Сам того не желая, император спросил, «Почему у вас на голове башмак?» Бодхидхарма ответил. «Я не ступлю на территорию вашей империи. Если здесь человек не имеет права даже свой собственный башмак носить на своей же голове, то это место не для меня». «Этот башмак был лишь для того, чтобы проверить вас». Бадхидхарма так и не пересек китайскую границу. Он остался за ее пределами в горной пещере. Император Ву был очень расстроен. Конечно же, Бодхидхарма был прав. Башмак принадлежал ему. Голова принадлежала ему. И кто такой император, чтобы его спрашивать? Это посягательство на свободу другого человека. Император был вынужден пойти и принести свои извинения. «Я очень сожалею, и я никогда не смогу себе простить, что посигнул на вашу свободу. Но Бетхитхарма ответил, «Я нахожусь не очень далеко от вашей границы. Когда у вас возникнет важный вопрос, вы всегда можете прийти ко мне». Император сказал, «У меня есть важный вопрос. До вас сюда прибыло очень много буддийских монахов, и я открыл для них много монастырей и много храмов». Я направил силы империи на то, чтобы перевести все буддийские писания на китайский язык. Над этим трудятся тысячи ученых. Какова будет моя награда за эти добродетельные поступки?» Бадхидхарма ответил. «Лучше вам не приходить ко мне, потому что ваш вопрос остался неизменным. Он по-прежнему про башмак. Вы полагаете, что делаете что-то хорошее?» Сам факт того, что вы делаете что-то хорошее и требуете за это награды, показывает, что ваш ум – это не ум императора, а ум обычного дельца. Вы пытаетесь заключить сделку с существованием. Но существование недоступно для понимания дельца. Бизнесмен всегда пытается получить больше, отдавая при этом меньше. В этом, по сути, состоит вся суть бизнеса. «Отдай меньше и получи больше. В этом выгода». Бодхидхарма продолжал. «Существование не для таких людей, как вы. Оно для тех, кто может отдать все, не требуя ничего взамен. Оно для тех, кто понимает, что все, что вы отдаете, уже принадлежит существованию. Оно не принадлежит вам». Вы думаете, что обладаете чем-то, что не было дано вам существованием. И, возвращая это, вы хотите получить какую-то награду. Вы хотите получить уважение, получить авторитет, получить власть. Вы не усвоили даже азбуки общения с природой. Когда вы поймете, что не являетесь отдельным существом, тогда не будет никаких вопросов об отдавании и получение. Вы находитесь в этой вселенной. Вы были в ней, и вы всегда будете в ней находиться. И само понимание того, что я часть этой безбрежной прекрасной вселенной, заставит вас танцевать, заставит вас праздновать. Чтобы танцевать, чтобы петь, чтобы веселиться, не нужно никаких причин. Достаточно просто быть. И из бытия возникнут вся ваша радость, весь ваш смех, ваша благодарность, ваша молитва. Я учу вас простой религиозности, у которой нет никаких доктрин, никаких наград за добродетели и никаких наказаний за грехи. Все это было выдумано хитрыми священниками и основателями религий. Я хочу, чтобы все безумие человеческого прошлого было стерто, как если бы мы находились здесь впервые. Ты соприкоснулся с новым пространством, но из-за старых привычек... Это происходит с каждым. Старые привычки преследуют людей, словно тени. Ты не можешь наслаждаться смехом, потому что старая привычка преследуя тебя, говорит... Что ты делаешь? Ты сошел с ума? Для смеха нет причин, а ты смеешься. Почему ты плачешь? Нет никакого повода для слез. Необходимо осознать старые привычки и отказаться от них. Все мировые религии учат вас отказаться от этого мира. Я учу вас отказаться от старых привычек. Далее ты говоришь. Прошлой ночью я проснулся и неожиданно понял. Да я же человек. Всего лишь человек. Это кажется смешным. Это не просто кажется смешным. Это действительно смешно. Ты называешь себя человеком. Это все та же старая привычка создавать категории. Ты человек, но есть также животные, есть еще и деревья. Зачем создавать эти категории? Разве ты не можешь просто быть самим собой? Таким, какой ты есть, не навешивая никаких ярлыков. Я делаю акцент на этом, потому что за одним ярлыком последует другой. Таково свойство ярлыков. Сначала ты говоришь «человек», а затем скажешь «человек». «Я американец, а не чернокожий африканец», или «Я католик, я не индуист», и, наконец, «Я женщина, а не мужчина». И это бесконечный процесс. Просто прими себя таким, какой ты есть. Это чистое естество, лишенное каких-либо примесей и ярлыков, есть твой внутренний потенциал. Не существует ничего другого, к чему стоит стремиться. Это конечная цель. А этого становится настолько много, что его сложно удержать в себе. Человек начинает делиться радостью. Пьяный, стоящий у стойки бара, спрашивает у соседа справа. «Это вы налили пиво в карман моих брюк?» «Конечно, нет». Он разворачивается к соседу слева. «Может, это вы налили пиво в карман моих брюк?» «Я определенно не наливал пиво в ваш карман». «Так я и думал», — говорит пьяница, — «это внутренний процесс». «Ты спрашиваешь у меня, что же происходит?» «Это внутренний процесс. Наслаждайся». «Наш ум приучен искать причины где-то снаружи. Нас учат всегда исследовать внешнее. Звезды находятся так далеко, что не представляется никакой возможности добраться до них» через миллиарды световых лет. Но, несмотря на это, тысячи ученых по всему миру тратят свои жизни на то, чтобы найти способ, позволяющий вступить в контакт с существами с других планет. Я как раз вспомнил то, что собирался вам сказать. Сидя в суде в Америке, я слушал прокурора. Он зачитывал список из 34 преступлений, которые я совершил. По правде говоря, я даже не могу припомнить все эти преступления. Много раз я забывал, сколько их там было, 34 или 35. Как-то раз я даже насчитал 65. Обращаясь к судье, прокурор выступил с очень решительной речью и в конце концов он заявил, что первое мое преступление состояло в том, что я прибыл в Америку в качестве туриста, но имел намерение остаться там навсегда. Я удивился, как кто-то может знать о моих намерениях. А если мое намерение является преступлением, тогда чем являются ваши фантазии, в которых вы убиваете людей, насилуете женщин? Невозможно доказать, каковы мои внутренние побуждения». И вторым преступлением, по его словам, было то, что я организовал в Америке тысячи браков. В течение трех с половиной лет я пребывал в молчании и не встречался с людьми. Я жил в изоляции. Я удивился, откуда он взял эти факты. Я устроил тысячи браков, но не смог организовать даже свой собственный. Этот человек казался совершенным безумцем. Он обвинял в организации нескольких тысяч браков того, кто не смог устроить даже свою собственную личную жизнь. Я взглянул на него, и он понял, что зашел слишком далеко. Если бы я потребовал доказательств, ему пришлось бы привести в суд несколько тысяч супружеских пар. Поэтому он тут же добавил, по крайней мере, не вызывает сомнений, что один брак этот человек устроил точно. Я был поражен. На основании одного, не вызывающего сомнений брака, этот прокурор строил предположение об организации нескольких тысяч браков. Но даже об этом единственном браке я не имел ни малейшего представления. «На самом деле я единственный человек в мире, выступающий против браков. Я не хочу, чтобы в мире существовал хотя бы один брачный союз. Потому что, по моему мнению, пока не исчезнут браки, будет процветать проституция. От нее невозможно будет избавиться. Будут существовать все виды сексуальных извращений». Психоаналитики говорят, что почти 90% их пациентов являются психопатами, и причина этого – в извращенных сексуальных желаниях. Миллионы браков заканчиваются разводом, дети становятся сиротами, их матери живы, их отцы живы, но из-за разводов они становятся сиротами. И главная причина – это брак. Стоит лишь избавиться от этого общественного института, и почти половина человеческих страданий исчезнет. Это немало. Исчезнет проституция. Исчезнут ежедневные ссоры между мужьями и женами. Дети перестанут учиться на примере своих родителей, как вести себя в супружестве. Исчезнут такие болезни, как СПИД. Это странно, что человека, выступающего против браков, обвинили в организации нескольких тысяч супружеских пар. Когда я находился там, мои адвокаты не разрешали мне говорить, потому что они беспокоились за меня. Каждый день они пытались меня убедить. Тебе не следует говорить, потому что одно единственное твое слово сильно усложнит это дело. Потребуется двадцать или 30 лет для того, чтобы его решить, поэтому просто храни молчание. Были такие минуты, когда я говорил им. Это становится невыносимым. Против меня выдвигаются такие глупые обвинения, а я вынужден молчать. И у вас не хватает смелости для того, чтобы встать и сказать что-то в ответ. Я продолжал. За эти 12 дней я много раз думал, что было бы лучше 30 лет сражаться в суде. Нужно поставить на место эти суды, которыми Америка так гордится. Там даже судьи сидели не по правилам. Судья должен сидеть лицом к обеим сторонам. Я говорил своим адвокатам, «Не останавливайте меня. Для меня невыносимо сидеть там целый день и видеть, как судья – Разворачивает свое кресло так, чтобы видеть только прокурора, представляющего правительство. Он судья или член того же правительства? Он не должен поддерживать правительство, иначе это никакое не правосудие. Эти судьи даже не смотрели на моих адвокатов. Они даже не слушали, что те говорят. Когда они поднимались, чтобы выразить протест, судья не дослушивал их до конца. Он прерывал их посередине и заявлял, протест отклоняется. Я сказал им, для меня лучше провести 30 лет в тюрьме или быть распятым, чем видеть такую несправедливость. Вы просите от меня невозможного. Я немедленно поставлю этого судью на место. Ему придется повернуть свое кресло, потому что он не должен так сидеть. И он не должен так себя вести. Но чуть позже я понял, в чем проблема. Мои адвокаты тоже были американцами. Видимо, глубоко внутри они тоже хотели, чтобы моя коммуна была разрушена. Чтобы я ни при каких обстоятельствах не выиграл это дело. Я не говорю, что они делали это преднамеренно, сознательно. Но подсознательное решает очень многое. Им платили и платили хорошо. Поэтому они сражались на моей стороне. Но они сражались за деньги. Они сражались не за правду. Они верили, что сражались за правду, но я не увидел ни одного поступка, доказывающего это. Исключением являлся лишь Саньясин, который тоже был адвокатом. Но он был молодым. А некоторые из моих адвокатов были его преподавателями. Некоторые из них были известны по всей стране. Поэтому, естественно, он не мог действовать им наперекор. Но однажды даже он почувствовал. Потому что как только человек становится Саньясиным, он больше не американец, он больше не индус. Он пришел ко мне в тюрьму и сообщил, что один из моих самых главных адвокатов, тот, что был профессором, возглавлявшим юридический факультет в Калифорнийском университете, не готов выступать в суде если нужно будет говорить правду под присягой. Без присяги он готов вести дело, но в противном случае он не скажет в суде ни единого слова. Я не могу понять, какая разница, есть клятва или нет, для человека, обладающего пониманием. Это была всего лишь стратегия не говорить ничего в суде, потому что это изменило бы весь ход дела. Я сказал своему Саньясину, не обращай внимания на этого адвоката. Выйди и выступи в суде. И что представляет собой клятва? На самом деле честный человек откажется давать клятву. Я сам отказался. Причина очевидна. Если вы просите меня дать клятву, вы оскорбляете меня. Вы говорите мне, что без клятвы я не способен сказать правду. «Вы говорите мне, что моим словам можно верить только если я поклянусь, а это значит, что вся моя жизнь состоит из лжи». В повседневной жизни никто не дает клятв, но перед тем, как сказать что-то в суде, человек сначала дает клятву, касается Библии и затем говорит «Сейчас 9 часов». Первый раз, когда я появился в индийском суде, я отказался присягать. Судья был возмущен. Он спросил, «Почему вы отказываетесь?» Я ответил, «На то есть много причин. Во-первых, на какую книгу вы предлагаете мне положить руку? На Библию?» Даже современники Иисуса не верили ему, потому его и распяли. Он считался величайшим преступником того времени. «И вы хотите, чтобы я присягнул, положив руку на его книгу?» Он сказал, «Вы можете положить руку на Пхагавадгиту». Я ответил, «Но это еще хуже, потому что этот человек, Кришна, похитил 600 жен, замужник женщин. И сам он был человеком, который не держит слова и не выполняет обещаний. Он нарушал обещания, он не держал слова, и вы хотите, чтобы я присягнул, положив руку на его книгу? Мне придется вымыть после этого руки». Судья сказал, тогда забудьте о книгах, просто произнесите, что все, что вы скажете, будет правдой. Я ответил, вы не понимаете даже простой логики. Если я лгун, то мне не составит труда сказать, что все мои слова будут правдой. Но это по-прежнему будет ложью. Либо вы поверите мне, что я человек, говорящий правду, но не заставляйте меня давать клятву. Вот он, мир, который мы создали. Мир, в котором под именем правосудия происходят все виды несправедливостей. Мир, в котором под именем истины изобретаются, навязываются, распространяются всевозможные виды обмана. Вы несете в себе все свое прошлое, и каждый раз, когда вы прикасаетесь к истинному пространству внутри своего существа, прошлое пытается вас отвлечь. Нужно быть очень бдительными и осознанными, чтобы не быть загрязненными собственным прошлым, не попасть под влияние священных писаний, всей истории. Пока у вас не возникнет такая осознанность, вы можете много раз подходить близко к правильной точке и каждый раз проходить мимо. Очень редко случается, когда человек подходит к такой точке, и переживает подобное. Но ты с такой легкостью с этим расстаешься, удовлетворившись мыслью ⁇ Я человек ⁇ Ты думаешь, что таким образом решил вопрос о том, кто ты? Если бы ты вдруг почувствовал ⁇ Я обезьяна ⁇ была бы в этом какая-то разница? Ведь у обезьяны тоже есть сознание, так же как у тебя. Нет. Не нужно принимать ни одного ответа, потому что любой ответ приходит из твоей прошлой обусловленности. Лучше оставаться вообще без ответа, в абсолютной тишине, и учиться совершенно новому восприятию без всяких ярлыков. Просто чистая радость, чистое осознание, единение с существованием и беспричинный танец – Танец, который есть не что иное, как молитва в знак благодарности. В воскресенье после обеда Папа Римский разгадывал кроссворд. Подумав пару минут, почесав лоб, он повернулся к одному из кардиналов. «Не подскажешь ли слово?» – спросил он. «Женский инструмент на пи начинается и на а заканчивается». «Пилка», – ответил кардинал. А, спасибо, сказал папа. У тебя есть ластик? Просто старые привычки. Будь вы хоть папа римский, это не имеет значения. В самолете, летевшем из Нью-Йорка в Чикаго, в соседних креслах разместились католический священник и равин. В какой-то момент командир авиалайнера объявил о возникших в двигателе неполадках. Затем он сообщил, что самолет попал в плохие погодные условия. И, наконец, он призвал всех исповедующих какую-нибудь религию произнести свою последнюю молитву. Священник опустился на колени в проходе между сидениями и стал целовать крест. И вдруг заметил, что Равин тоже крестится. В этот момент командир авиалайнера объявил, что ситуация стабилизировалась и опасность миновала. Священник повернулся к Равину. «Я вижу, когда вас охватывает настоящий страх смерти, вы тоже обращаетесь за помощью к всемогущему Иисусу», не без гордости, констатировал он. «Ни в коем случае», — ответил Равин, снова осеняя себя крестом. «Я просто проверяю, все ли на месте, очки, яйца, деньги, сигары». «Не имеет значения, кто ты. Нужно помнить только одно». Все впечатления, хранящиеся у тебя внутри, пришли из прошлого. А прошлое очень длинное, и в тебе присутствуют все переживания миллиардов лет. И твое собственное пространство становится все меньше и меньше, потому что мусор предыдущих поколений продолжает скапливаться. Его становится все больше и больше. Для медитирующего самое сложное – пересечь эту границу – отделяющую его от прошлого, и погрузиться в настоящий момент, в чистое сознание, в котором нет никаких вопросов, потому что все вопросы исходят из прошлого. Просто подожди. Пусть текущее переживание само станет ответом. Для этого потребуется время. От тебя нужно лишь немного терпения, а затем последует огромный взрыв твое существо освободится от всех цепей от всех обусловленностей и ты впервые станешь самим собой и что странно став самим собой ты станешь всей вселенной ты будешь цвести вместе с розами танцевать вместе с деревьями ты будешь петь вместе с реками рокотать с океаном Тогда и тишина, и красота звуков – все твое. Когда ты порываешь с прошлым, все существование внезапно становится твоим королевством. Я называю его королевством Бога. Не существует другого Бога. В этом королевстве ты – Бог. И нет непреодолимых трудностей. Если ты честен в своем поиске, ты сможешь пройти через все эти препятствия и расслабиться в безмолвном океане собственного существа».